Интерлюдия 3. Киара положила голову на плечо Локи, а он гладил ее по волосам. При этом взор хитро пищуренный глаз Йоту набуравил стену, словно высматривая что-то происходящее вдали. «Ты поможешь нам?» — спросила девушка. «Со мною ложи ты разделила, лишь помощи и устремлена?» — осведомился он. «Что?» — девушка вскинула голову и слегка слепнула его ладонью по груди. Ты прекрасно знаешь, что это не так. Не издевайся. Просто я не знаю, что делать. Если Вард погибнет, да еще этот Альбинос... Вард пусть справляется сам, — хмыкнул Йотун. А Альбинос? Что ж, я подумаю, что можно сделать. Вернусь вечером. Жди. Поцеловав девушку на прощание, он выскользнул из постели. На нем мигом возник, материализовавшись из ниоткуда, тот же наряд цвета осенней листвы. Покинул покой Йотун, пройдя через ближайшую стену, на сей раз не скрывая этой своей способности. Лорд Ульф не успел даже удивиться, как вышедшие из стены в ржеволосый мужчина схватил его за горло и поднял в воздух. «Слушай и запоминай», — совершенно спокойным тоном произнес неизвестный. «Это в твоих же интересах. Скажу только один раз и повторять не буду. Если еще хоть раз тронешь леди Киару, я разорву тебя на мелкие кусочки», а потом попробую собрать обратно. Только учти, когда я однажды пытался создать коня, он почему-то получился о восьми ногах. Намек понятен? — Кто ты такой? — с трудом прохрипел голен Ты не знаешь, кому угрожаешь. На моей стороне силы, какие тебе и не снились. — Все я прекрасно знаю. Поморщился рыжий, выдохнув в лицо альбиносу, клуб дыма от возникшей в руке сигары. Что за болван этот альбинос, даже при упоминании восьминогого коня, не смог понять, кто перед ним? Совсем выродились альвы. Собственной мифологии не помнят. И также я в курсе, что до Киары твоим хозяевам дела нет. Это только твоя собственная прихоть. Дым снесло в сторону неизвестно откуда взявшимся в комнате порывом ветра. Облако стало быстро разрастаться, в нем проявились очертания человеческой фигуры. Неужто ты влюбился в смертную родич — вопросила туманная фигура. «Горный тролль тебе, родич!» — скривился Локи. взмахом руки он швынул альбиноса в стену и обернулся к проявленному в дыму образу Фомора. «Они наши общие родичи!» — ничуть не смутившись, согласился тот. «Разве не так, сын Фарбаути?» «Я сын Лаувеи!» — отрезал Локи. «Что касается первого твоего вопроса, то я с детства был жаден и никогда не любил делиться игрушками. Я делаю, что захочу!» а ты можешь порадоваться, что пока я не желаю уничтожить тебя. Руку Бога Огня внезапно объяло пламя. Пылающей ладонью он схватил собеседника за горло. Пламя порождает дым. Не забывай, что первично, — напутствовал Йотун. А ты помнишь, что дым исчезает лишь когда угаснут угли, тогда как огонь гаснет еще раньше, — отозвался фамор которому хватка не причинила никакого неудобства. Предавший свой род, на Асгард возошедший, Чем боги тебе отплатили за помощь? Пещера, змея и путы тугие. Лишь в этом, Атасов, ты видел награду. Руками своими я взял свою плату. Меч Сурта, Гунгнир, Гьялахорн, Молот Тора, В трюмы на Гльфара погружены были. Сокровисть Бесчета забрал я с собою, Асгард, покидая течением Гьёль. В тон собеседнику отозвался Локи. Игрушки ты те меж корней и Грасиля оставил, Скрыл в мрачной пещере. Так хороша ли была твоя плата? Локи погасил пламя и убрал руку от горла Фомора. Презрительно хмыкнув, он перешел на нормальную речь. Ты хоть представляешь, сколько весит Мьёльнир? Думаешь, мне его надо было в карман положить? Но ты прав. Сокровища асов для меня не так уж важны. Нарушить предсказанный ход событий — это было гораздо ценнее. Чтоб ты понимал, юнец, взяв имя известного предка, ты не стал им. Ты порождение железного леса. — рассверепел фамор Я предупредил, — равнодушно перебил его Локи. — Не вразумишь слугу? Что ж, как не жаль, а придется в таком случае прервать эту партию. Впрочем, я всегда могу начать новую игру с другими фигурами, которые не станут мнить себя игроками. — Ты трус! Лишь чужими руками омелый разить ты врагов научился когда-то! — выкрикнул фамор Бальдер никогда не был мне врагом, — пожал плечами Локи. — Это была просто шутка, всего лишь маленький розыгрыш представь что будет если я действительно на кого то рассижусь всерьез с этими словами он исчез в стене наблюдать за беснующимся дымным образом короля фаморов ему было неинтересно